Ответ. Часов около двух ночи в кабинете Андрюшки горела одинокая свеча. Она бросала мрачные тени от картин, шкафов и кресел. Андрюшка, вытянув ноги, сидел перед столом в кресле и глядел на таинственно величавую панораму неба, где яркий и полный месяц катился по гребням разорванной тучи. Его свет проникал в комнату, побеждал тусклое мерцание свечи и падал голубыми пятнами на ковер и стены. Лицо Андрюшки было мрачно. Он глядел на эту небесную феерию и чувствовал, что угрюмые мысли его бродят и меняют свои силуэты так же зловеще, как и эти ночные облака, только с краев, посеребренные сиянием. Он не ожидал доброго ответа от своего брата. Он даже думал, что посланный будет задержан и не вернется вовсе. Мрачная душа молодого преступника была полна злобой и ненавистью. Когда он получил от Трифанова письмо, в котором тот извещал его, что князь Карпатский всего за два дня до его прибытия скончался, а прямым наследником его признан граф Павел Радищев, он вздрогнул как от укола. «Ага!» – сказал он вслух. «Ты опять на моем пути! Что ж, поборемся вновь! Только с жизнью я уступлю тебе эти миллионы!» В дверь кто-то стукнул. И она претворилась. Андрюшка оглянулся и увидел посланного, Павла Радищева с письмом в руке. Не сказав ни слова, он схватил это письмо и разорвал конверт. Самое возвращение посланного доказывало, что дело имело оборот благоприятный. «Струсил!» – мелькнуло в голове Андрюшке, пока он раскрывал письмо, и презрительная улыбка искривила его губы. Письмо начиналось так. «Последний раз я выпускаю вас из своих рук». В дальнейшем подобные смелые шаги с вашей стороны приведут вас туда, где место всем вам подобным. Отвечаю вам потому, что наглость ваша, превосходящая всякую меру, на этот раз была уснащена ловким соединением мошенничества с почти законным требованием. В вашем письме вы намекаете, что действуете по доверию незаконного сына князя Карпатского. Этот последний, безусловно, мог рассчитывать на часть законом, предоставленного мне наследства, если бы он, подтвердив свои права, обратился лично ко мне, без вашего содействия, чем он лишил себя всякого доверия. Тот, кто знает и имеет дело с вами, вероятно, подобен вам, а такие чудовища, как вы, не могут быть оставляемы безнаказанными. Будь вы бедняк и труженик, о, с каким наслаждением я признал бы вас наизаконнейшего брата и почел бы за величайшую честь для себя, чем могу быть полезным». Я ни секунды не задумался бы над вашим настоящим предложением мне. Я бы отдал вам то, что вы теперь требуете путем угроз как другу, как человеку, перед которым я хоть и без вины, но все-таки виноват. Виноват тем, что я счастлив, что я имею имя и положение в обществе, которых лишила вас случайность. Теперь же, в ответ на ваше оснащенное угрозой требования, я отвечаю тоже угрозой и отказом. Я издали уже узнал вас. Я понял, на что вы способны, и постиг весь мрак вашей погибшей души. Исполнить вашу настоящую просьбу, значит давать в руки преступление смертоносное оружие. Я не вправе сделать этого, а в раскаяние ваше и возможность перемены жизни и образа действий я не верю. Да и вы сами захохотали бы над моей наивностью, если бы в обмен в нескольких миллионов я принял бы за чистую монету ваше фальшивое заявление о раскаянии. «Нет, такие люди, как вы, не имеют органа, двигающего раскаянием. Я не вхожу в рассмотрение, кто тут виноват, вы или судьба, но я констатирую только факт. Итак, вы понимаете, что я вызываю вас на борьбу с целью или уничтожить вас, или, если судьбе будет угодно направить на меня вашу руку, пасть самому». Граф Павел Радищев